1965 год. Дорогая моя доченька Сашенька, не думала я уже, что выпадет случай поговорить с тобой. И хоть не судьба нам повидаться, я часто смотрю на твою фотографию и думаю о тебе, и мысленно к тебе обращаюсь. На той фотографии тебе только 4 года. Вот все, что у меня сохранилось на память о тебе. Не хочу опорочить память твоего покойного отца, но именно его вина в том, что мы с тобой не виделись ни разу за все эти долгие годы. Нет, я не вправе говорить о нем дурно, ведь он вырастил и тебя, и милову Шурку. Теперь они оба на небесах, вместе с моими сестрами, Олимпиадой и Ледусей. И оттуда, конечно, наблюдают за нами, и диву даются причудам жизни, которая хоть и не позволила нам встретиться, но все же предоставила мне возможность послать привет тебе, Мое дорогое, любимое дитя. Ты сейчас взрослая женщина. У тебя есть дочь и внуки. Как нам сообщила мсья Лавров. Странно. Причудливо складывается жизнь. Верно, доченька? У меня дрожат руки, в которых я сжимаю микрофон. В точности, как в ту минуту, когда впервые взяла тебя на руки. Знаю, ты не поверишь, если я скажу, что не было в моей жизни дня, когда бы я не вспоминала тебя и Шурку». Когда я разговаривала с моим младшим сыном Алексом, я чудилась разговаривала с вами. Я целовала его и целовала вас. Я наказывала его и наказывала вас. Я сидела ночами над ним хворающим. Он рос очень болезненным мальчиком. Меняла компрессы, давала целебные отвары и в то же время лечила вас. Ваших горячих лбов касалось своими прохладными губами. Ваши потные ручки сжимала в своих ладонях. Ты можешь не поверить мне, Сашенька, это твое право, но ты прожила на свете много лет и знаешь, наверное, теперь, что жизнь куда сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Она порою подставляет нам такие подножки, о которые может споткнуться даже самый строгий человек. А уж если в дело вмешивается любовь. Я прожила жизнь, любя. Два человека, которых я безумно любила в жизни, мои мужья. Константин и Эжен, уже встретились в раю и, надеюсь, примирились. Надеюсь также, что и я увижусь с ними скоро. Совсем скоро. Увижусь с Шуркой, со своими сестрами и родителями. Какое это будет счастье. Ну а сейчас, пока я еще жива, я испытываю огромное счастье от того, что ты слышишь мой голос и слова. Дорогая моя девочка, доченька, Сашенька, целую тебя, обнимаю и благословляю. — Твоя мама. Чуточку дребезжащий, очень четко произносящий русские слова и в то же время совершенно нерусский голос умолк. Александра Константиновна некоторое время сидела, глядя на фотографию величевой старухи в черных кружевах и черной шляпе. — Как странно! Как все странно! — пробормотала она. — Моя мать! Боже мой! Конечно, я на нее не сержусь. Я вообще никогда на нее не сердилась. Сначала думала, что ее нет в живых. Потом потом я стала взрослая. Слишком много пережила, чтобы осмелиться кого-то судить, тем более родную мать. Вы и так и передайте. Хорошо, Рита? Лучше, если вы все скажете сами на магнитофон, предложила Рита. Нет, я буду слишком волноваться, качнула головой Александра Константиновна. Я никогда не была сильна в речах. Лучше напишу. Я вообще люблю писать письма. Да особенно некому. А тут моей маме. Она виновато улыбнулась и быстро поднесла фотографию Эвелины Лебуа, бывшей Росановой к губам. Положила на стол, где среди чайных чашек, остатков пирожных, коробок с духами и какими-то диковинными сувенирами — парижские подарки — стоял плоский магнитофон в черном футляре. В нем еще крутилась пленка в маленькой кассете. Кассете, которая не подходила к обычному магнитофону, а только к портативному. Например, к такому, под названием «Репортер», его принес Федор Лавров, взял у знакомого журналиста с областного радио. — На такой же магнитофон я записывала мадам Лебуа и боялась, что здесь мы не достанем чего-то подобного, — сказала Рита. — Да Я бы пять таких репортеров мог притащить, или шесть. С независимым видом провозгласил Георгий. У нас в редакции их полно. На самом деле, ни одного из газетчиков-репортеров не было. Их выдали только трем лучшим журналистам на радио и трем на телевидении. Георгий сам не знал, зачем начал хвастаться. Его бросало то в жар, то в холод. Он вообще вел себя как идиот с той самой минуты, Как раздался звонок в дверь, и на пороге появились Федор и Рита. Например, забыл поздороваться с Лавровым. И тот какое-то время стоял с протянутой рукой. «Георгий!» – буркнул тогда за спиной отчим. И он сообразил, наконец, что надо сделать. Рукопожатие состоялось. Но через 15 минут Георгий повторил подвиг забывчивости. Когда Федор Лавров заявил, что его ждут в больнице поэтому он должен покинуть приятное общество. «Надеюсь, вы проводите Риту, Николай Тихонович?» сказал он на прощание. Георгий с трудом сдержался, чтобы не крикнуть. «Я, я ее провожу!» и снова не увидел протянутую руку Лаврова. «Конечно, само собой!» Суховато ответил отчим. Он вообще был очень насторожен. Посматривал на Риту не то чтобы с опаской, а как-то странновато. В общем, посматривал. И Георгий от возмущения забыл обо всем на свете. «При чем тут ты? У тебя есть жена. Вот ее и провожай. А Рита моя! Моя!» Ледяной взгляд Риты его, впрочем, изрядно студил. Она очень приветлива, любезно держалась со всеми обитателями квартиры номер два в доме номер два по улице Фигнер, но подчеркнуто не замечала Георгия. «Какая у вас интересная квартира?» — сказала она, оглядываясь. «Так интересно расположено. Мне рассказывали и мадам Лебуа, старшая, и Татьяна Никитишна. Дом стоит углом. Часть окон выходит на улицу, часть во двор. И если стоишь напротив подворотни, видно ваше окно над дверью подъезда. Георгия вспомнил, как позавчера увидел ее в это окно и помчался за ней на улицу едва успев сорвать бабушкиных гераний. Баба Саша потом диву давалась, что случилось с ее цветами, а Рита их выбросила на газон. И у него впервые зародилось подозрение, что вечер, от которого он так много ждал, принесет ему какие-то неприятные сюрпризы. Потом он решил, что не иначе, как провидцем, сделался. Сюрпризы его ждали, еще те. Тем временем Рита показывала фотографии. Величавая старушенция Эвелина Лебуа, ее сестра Лидия Николаевна, привлекательная худая дама лет 50. Это она задолго до смерти, пояснила Рита. Ее дочь Татьяна, очень красивая женщина за 60 в мехах. Ее муж Алекс Лебуа, в консервативной шляпе и костюме. «Только тросточки ему не хватает, чтобы выглядеть совершенно буржуем», подумал Георгий. На другой фотографии, в молодости, Алекс выглядел куда более прилично. Там ему было лет 30, русые волосы в разлет. Он сидел на мотоцикле и смеялся, глядя чуть из-под лобья. Вдали поднималась Эйфелева башня. Фантастика! Этот снимок баба Саши рассматривала особенно долго, и глаза ее были влажны, когда она подняла их. Здесь Алекс вылет из шурка. Неудивительно, ведь они родные братья. Она принесла несколько фотографий брата, и все приняли сличать их и говорить. Да-да, конечно, поразительное сходство. А Георгий тосковал от того, что Рита сидит далеко от него, надежно отгорожена от него матерью и сестрой. А он может только смотреть на нее голодными глазами и медленно сатанеть от того, что она так старательно отводит взгляд. «Бедный он, бедный!» проговорила Рита, глядя на портрет Александра Русанова, родного брата своего отчима. «Умер так нелепо!» «От сердечной недостаточности, якобы?» буркнула Александра Константиновна. «Хотя бывало, что писали родственникам от сердечной, мол, недостаточности, а на самом деле...» «И все же я не пойму, кем вы приходите, Слебуа?» перебил Николай Тихонович, и все вздрогнули. От этой опасной темы лучше бы уйти. Все же вы ему родственница или знакомая? Дальняя родственница, спокойно сказала Рита. Но глаза ее тревожно сузились. Я воспитывалась в их семье. Между прочим, все эти фотографии теперь ваши. Их вам на память передают ваши парижские родственники. У меня еще есть фотографии с видами Парижа. Видами домов Лебуа в Париже и Ницце. Их усадьба в Муляне, в Бургундии. Но их можно посмотреть потом. А скажите, Александра Константиновна, Ольга Дмитриевна, у вас есть еще ваши снимки? Фотографии членов вашей семьи, друзей. Я бы сделала копии и отвезла их в Париж. Георгия на миг оглох от ужаса. Что значит отвезла бы в Париж? Она что, уедет? Конечно, и, наверное, уже скоро. Нет. Надо что-то сделать, чтобы она осталась. Ну что? Чернотой. Тоскливой чернотой подернулось все вокруг. От злости, от тоски щипало глаза. Он забился в угол дивана, как наказанный ребенок. Злобно ковырял обивку, не замечая, что чем то и дело посматривает на него со странным, изучающим выражением. На счастье баба Саша, поглощенная разговором с гостей, на сей раз отвлеклась от обожаемого Игоречка. «Ах да, Георгия!» Она разложила на столе фотографии. «Конечно, нужно переснять. Непременно нужно. Маме будет приятно посмотреть. Вот, смотрите, Рита, это мой отец, Константин Анатольевич Русанов. Какой авантажный, правда? А вот единственный мамин портрет, который у нас был. Какая красавица! Я всегда жалела, что не похожа на нее». Вот эти Оля, Олимпиада Николаевна, мамина сестра. Она любила моего отца всю жизнь, но он любил другую женщину. Посмотрите на ее фото. Она тоже очень красивая. Клара была актрисой. Я ее ненавидела. Мне казалось, эта связь отца позорит нашу семью. Потом-то я поняла, какой она прекрасный человек. Когда я была, когда я... Александра Константиновна замялась. По лицу Ольги пробежал испуг. Вера покраснела, но Рита осталась спокойной. «Я все понимаю. Скажем так, когда вы уезжали?» «Да-да», — благодарно воскликнула Александра Константиновна, — «когда я уезжала. Клара поддерживала мою семью. У них с отцом была поистине вечная любовь. Они так и не смогли расстаться духовно, хоть Клара со злости вышла замуж за другого». Клара отца моего любила и ненадолго пережила. «А это кто же?» Рита обратила внимание на фотографию поразительно красивого молодого человека с черными глазами. Глаза были так похожи на глаза Георгия, что она поскорее отложила снимок. Достаточно было того, что Георгий просто прожигал ее взглядом. Ей стоило больших трудов не оглянуться и не ответить на его взгляд с тем же пылом. Еще на его подобие смотреть – «Нет уж, не надо». «Знаменитый актер Игорь Вознесенский», ответила Александра Константиновна, беря фотографию. Голос ее вдруг стал нежным и юным. Рита вспомнила кое-что, слышанное от Лидии Николаевны и Татьяны, и тихонько, сочувственно вздохнула. «Тот самый Игорь Вознесенский, надо же! Так вот он какой был человек, из-за которого сломалась вся жизнь Сашеньки Русановой». Между тем Александра Константиновна отложила портрет своего возлюбленного в сторонку. Наверное, потом заберет к себе в комнату и будет долго разглядывать ночью. И продолжала перебирать фотографии. «Это я, еще в гимназии. А вот я уже в семнадцатом году, когда в лазарете работала. Сестра милосердная. Видите, мы носили косынки с красным крестом. А это Люба, Любовь Гордеевна, жена Шурки». Мы с ней были знакомы еще до революции, но тогда и помыслить не могли, что породнимся. Случилась такая смешная история, как мы познакомились. Она мне помогала жениха приворожить. Но это слишком долго рассказывать. А тут они Шуркой только что поженились. Это уже после войны мы снимались все вместе. Люба, я, Олечка, Иго, то есть Георгий. Совсем еще мальчишечка. Он же в сорок четвертом родился. Георгий вонзил ногти в ладони, чтобы не заорать на бабу Сашу. «Зачем она подчеркивает его возраст? Восстанавливает Риту против него?» Рита, впрочем, и не взглянула в его сторону. «А это кто?» «Мой муж, Олен отец», — улыбнулась баба Саша. «Дмитрий Дмитриевич Аксаков». «Видите, какой был симпатичный молодой человек?» Кажется, единственная его фотография, сделанная накануне нашей свадьбы. Были еще где он в военной форме, но они затерялись. Затерялись, чуть не фыркнул Георгий. Баба Люба рассказывала, что фотографии сожгли. Боялись, что посадят, потому что мой дед служил в царской армии. Как будто его кто-то спрашивал, хочет он там служить или нет. — Я понимаю, — тихонько сказала Рита. Очень хорошая фотография. Он был красивый, ваш муж. Ольга на него очень похожа. Жаль, я совсем не помню отца. Он погиб в гражданскую войну, сказала Ольга. Да, кстати. Вера, принеси свои рисунки. Вера, покраснев до кончиков ушей, неловко выбралась из-за стола и сбегала в свою комнату. Вернулась с большой черной папкой. В таких обычно хранят ноты но здесь лежали не ноты, а рисунки. «Вера отлично рисует», — гордо сказала Ольга. «Вот посмотрите-ка, это она нарисовала своего прадеда, хоть видела его только на фотографии». Портрет Дмитрия Дмитриевича и впрямь оказался редкостно хорош. Бравая выправка, смелый взгляд, легкая улыбка и монокль в глазу, ну и франт. «Очень красивый». Повторила Рита, улыбаясь своему отцу. Такого его портрета у них, конечно, нет и быть не могло. Надо непременно переснять рисунок, подумала она. А дома, в Париже, заказать большой портрет хорошему художнику. Маме будет приятно. Алекс ни словом не возразит. Само собой, разумеется. Это ведь Алекс. Да, конечно, и бабуля Лебуа не станет спорить. Тем паче, что портрет Рита повесит в своей комнате. Эрита на миг зажмурилась, девистой той тоске, которая вдруг куснула за сердце при одной мысли, что придется уезжать из Энска. Сначала в город Икс, потом в Париж. Очень возможно, она больше не увидит своих русских родственников. Вот и хорошо. Вот и не надо их видеть, особенно одного из них. И никакой тоски у нее нет. А желудок разболелся от пирожных, таких тяжелых, сделанных из приторного сырого бисквита с невероятно высоким слоем жирного крема. Раньше Рита думала, что пирожные Ильфай. тысячелистник, которые продаются в кондитерских на Монтергей, самые жирные в мире. Хуже их только банана сплит с профитролями. Но русские, вернее, советские пирожные, просто ужас какой-то, честное слово. Желудок теперь словно забетонирован а горячий чай с острым привкусом распаренного веника только укрепил этот сладкий бетон. Чай называется, Рита видела синюю коробочку с нарисованным на ней желтым слоном, «Цейлонский черный байховый». «Цейлонский? Это цейлонский? Боже ты мой! В Париж чай, наверное, привозят с какого-нибудь другого цейлона». «А вот мой портрет», — донесся до нее голос Ольги. Здесь я особенно похожа на отца. Да вера настоящая художница, восхитила Срита, прогоняя ненужные мысли. Сходство схвачено замечательно. Хотите я вас нарисую? Пискнула вера, краснея еще пуще, хотя это и казалось невозможным. Возьму и нарисую. Она села на диван, один угол которого занимал тихий, бледный, не похожий на себя Георгий. Положила на колени альбом открыла коробку цветных карандашей. Карандашей было много. Самых тонких оттенков голубого, розового, зеленого, желтого. Удивительный набор. На коробке был нарисован памятник Юрия Долгорукому. Рита узнала его, в Москве видела. И написано серебряными буквами. Искусство. Вера взяла светло-коричневый карандаш, серый, лазаревый, розовый. «Что, прямо сейчас можно нарисовать портрет?» – удивилась Рита. «Она быстро рисует с натуры», – похвасталась Ольга. «И по рассказам рисует, очень тонко и точно передавая описанные предметы. У мамы в юности были две подруги. К сожалению, фотография одной из них не сохранилась. Но Вера по рассказам нарисовала ее портрет. И знаете, мама говорит, что очень похоже получилось». «В самом деле, похоже!» — кивнула Рита задумчиво, глядя на рисунок, где была изображена юная Сашенька Русанова с кроткими ясными глазами и прелестными чертами в окружении двух таких же кротких и прелестных, таких же юных барышень. «Погодите-ка! Вот эта девушка с черными косами! Ведь Тамарочка Салтыкова! А вторая Вара Савельева? Откуда вы знаете?» — изумилась Александра Константиновна. Но у меня ма... Она запнулась и тут же продолжила, от души надеясь, что никто ничего не заметил. Мне мадам Лебоа-младшая рассказывала, Татьяна Никитишна. Она ведь дружила с Тамарой, когда в венском госпитале работала во время Первой мировой войны. Описывала ее очень подробно, какая она была красавица, только очень несчастная и к тому же несколько как это по-русски «блаженная». И про Вару Савельеву рассказывала, что та была фронтовой сестрой Милосердия, ездила с санитарным поездом и однажды в каком-то немецком госпитале обнаружила раненого Дмитрия Аксакова. Рита запнулась, только сейчас осознав, что в вранье, на которое она вынуждена была пойти, чтобы скрыть от Георгию правду об их родстве, лишил ее возможности рассказать оксакову правду о Дмитрии. О том, что он не погиб в гражданскую войну, что жил во Франции и погиб, защищая ее. Невозможно сказать правду о Дмитрии, не выдав себя. Как же выкарабкаться из той бездной лжи, в которую она сама себя загнала? И все из-за какого-то мальчишки. Кто сказал, что с возрастом у женщин умирают желания и сердце бьется тише? Дурак он был, тот, кто так сказал. Странно, ей должно быть стыдно, а между тем она не испытывает никакого стыда. Только боль от того, что он так опоздал родиться. Или, наоборот, она поспешила. Поразительная история. Продолжала Рита, с трудом взяв себя в руки. А эти девушки, ваши подруги, как сложились их судьбы? Они живы? Александра Константиновна переглянулась с Ольгой, Потом, словно в нерешительности, посмотрела на монахина. И только затем взгляд ее снова обратился к Рити. «Нет, они обе погибли. Тамара еще в восемнадцатом. Она служила милосердной сестрой в отряде Чона. Это молодежный красногвардейский отряд. Ее зверски убили белые. А Варя? Александра Константиновна протянула руку через стол и стиснула пальцы дочери. Варя в войну спасла жизнь Ольги и еще двум сотням раненых солдат. Ольга служила на санитарном судне, которое разбомбили около деревни, где жила Варя. Она с трудом вызвала баржу из Камышина. и спасенных судно отправили. А потом пришли немцы и, узнав, что в деревне были советские раненые, расстреляли Варю, начальника милиции, который ей помогал, и еще нескольких человек. Ужасная трагедия, пробормотала Рита. Ольга кивнула, вспомнив, как ее потрясло это известие. Она узнала об этом, когда уже родился Георгий, от полковника Храмова, который приходил навестить ее в роддом. Все-таки Ольга родила сына, а Храмов знал, помнил, чей это сын. Ну и открыл ей, что немцы то ли не обратили внимания на боевые заслуги Варвары Савельевны и Тимуры Казбекова перед Германией, на которую оба работали, то ли убили их прежде, чем те сумели свои заслуги доказать. — А может быть, вы с ним ошибались насчет Варвары Савильевны и Казбекова? — спросила тогда Ольга, не сдерживая слез. — Может быть, все обстояло вовсе не так, как вам с ним казалось? Храмов не ответил, только плечами пожал. Больше они не виделись. — Зачем? Ольга хотела назвать дочь в честь Вары Савельевой. Но тетя Люба, умирая, так просила, чтобы в честь ее сестры. И мама тетю Любу поддержала. Ну что ж, Варя, Вера, хоть чуть-чуть, но похожие имена. Главное ведь помнить. Рита продолжала смотреть фотографии. На одной из них были запечатлены очень худой человек с замкнутым невеселым лицом одетый в строгий костюм. А рядом девушка, остриженная в кружок. Толстушка с темными, чуть на выкате глазами. в Платье с нелепыми оборками. Бывшим просто удивительно не к лицу ей. Это, объяснила Александра Константиновна, люди, из-за которых резко изменилась жизнь в нашей семье. Игнатий Тихонович Аверьянов был двоюродным братом моего отца, банкиром, миллионером. Он умер от рака, лишив наследства свою дочь за то, что она связала с революционерами. «Впрочем, что я?» – спохватилась Александра Константиновна. «Наверняка и Лидия Николаевна, и Татьяна вам эту историю рассказывали. Они ведь были в Энске в то время, когда все происходило». «Да, я кое-что слышала», – кивнула Рита, не добавив, впрочем, что слышала историю не только от бабушки и матери. А еще читала о ней в одном письме, из-за которого, строго говоря, она и приехала в Россию. Приехала, чтобы исполнить предсмертную волю человека, которому дважды была обязана жизнью. Странный он был человек, странный и пугающий. И не странно ли, что исполнение его последней воли привело к трагедии и ее, пусть только сердечной, но все же трагедия есть трагедия. — А это что значит, Марина? Спросила она, указывая на темноглазую девушку. Лидия Николаевна говорила, что у нее было прозвище Толстый Мопс. Ее сослали куда-то на Дальний Восток, если я не ошибаюсь. В город Икс, уточнила Александра Константиновна. Но потом следы ее затерялись. Никто не знает, где она теперь живет. И вообще живали. Марина Игнатовна Аверьянова. Вернее, Марина Ивановна Павлова. «Живет Викс. Улица Запарина, 112. Квартира 4». Чуть не сказала Рита, но промолчала, конечно. «Они ничего о ней не знают, понятно. И не стоит им говорить. Если бы она хотела связаться с родственниками, давным-давно сделала бы это сама. Интересно, она до сих пор зла на Сашеньку за то, что той достались деньги ее отца? Но теперь справедливость некоторым образом будет восстановлена». Вот! — раздался робкий голос. — Я вас нарисовала, смотрите. Все обернулись к Вере, которая держала перед собой листок. Минуту или две царило удивленное молчание. Потом Александра Константиновна и Ольга засмеялись. — Слушай, Веронька, ты кого рисовала? Меня или Риту? — спросила Ольга. — Ты рисовала Риту или Дмитрия Аксакова? — спросила в ту же минуту Александра Константиновна. Они засмеялись а у Риты заколотило сердце. Да уж. Вера и в самом деле очень талантлива. Она улавливает не столько внешнее, хотя и с этим все в порядке, сколько внутреннее сходство между людьми, Дмитрием, Ольгой и Ритой. Волшебные карандаши Веры увидели то, что было скрыто от человеческих взглядов. Как странно. В детстве Рита была вылитая мать, а повзрослев, стала необыкновенно похожа на отца. Она быстро взглянула на Георгия. Тот жадно смотрел то на рисунок, то на оригинал, но никакие опасные догадки чувствовалось не омрачали его разом. В глазах его сквозило столь откровенное желание, что Рита просто диву далась, как этого не замечают другие. Но они смотрели только на рисунок. «Да», — проговорил Николай Тихонович, — «талантливая у меня дочь». Рита посмотрела на него. Какая странная интонация. Этот высокий, красивый, немолодой человек, отчим Георгия и отец Веры, был очень молчалив весь вечер. Но порой Рита ловила на себе его цепкий, изучающий и настороженный взгляд. Он заговорил только раз и задал очень опасный вопрос. Вообще от него исходила какая-то смутная угроза. Но Рита уговаривала себя, что ей мерещится. Мол, рыльца в пушку и все такое. Но сейчас в его голосе прозвучал откровенный вызов. Что это значит? — Конечно, конечно, — быстро заговорила Рита. — Огромная просьба к тебе, Вера. Пожалуйста, подари мне этот портрет. Я его заберу в Париж и буду всем показывать. Буду рассказывать, какая у меня в венске осталась талантливая знакомая. — Ну почему же знакомая? — насмешливо сказал Николай Тихонович. — Верунька вам на самом деле кто? Племянница? Ну да, если Ольга ваша сводная сестра, то Верунька вам племянница. Что? Разом выдохнули александр Константиновна, Ольга, Вера и Георгий. И замерли. Словно у них у всех перехватило дыхание. Точно так же разом. Рита неотрывно смотрела на монахина и понимала. Это не просто случайная догадка навеянной внезапным художественным прозрением Веры. Он знает. Он все знает о ней. Откуда? Ну, понять несложно. Опытный, поживший, пострадавший, с нелегкой биографией. Он вовсе не так бесстрашен, как следовало бы ожидать от человека, имеющего звание Героя Советского Союза. Он боится за свою семью. Да и за себя, конечно. А поэтому, понятное дело, Навел справки о загадочной иностранке, которая непременно хотела с его семьей повидаться. Да, он навел справки о загадочной конторе, название которой КГБ. Рита уже имела случай убедиться, что там знают про всех все. Тем более, что она, заполняя многочисленные анкеты в советском посольстве на Рю Гринель, не скрывала ничего о своем происхождении. Если не хочешь запутаться, как можно меньше ври. Говорят умные люди. А она вот завралась. Ну и попалась. Эрде. Часто говорят французы, злясь. Она, кажется, полностью вляпалась в это самое. Эрде. Не надо было с ними встречаться после того, что у нее произошло с Георгием. Надо было все поручить Федору, а самой спокойно отправиться в Икс. Что делать? Запираться? Отвираться? Нет. Она ведь хотела покончить с этой историей с Георгием. Сделать так, чтобы не было пути назад для них обоих. Хотела? Вот лучший способ, и надо им воспользоваться. — Да, — спокойно сказала Рита, глядя в глаза Монахину. — Сведения, полученные вами, верны. — Ага, передернулся. Значит, какое-то подобие совести у него есть. Тем лучше для Ольги, для Георгия, для всех. «Если я молчала о нашем родстве, то лишь потому, что никому не хотела причинять лишней боли. Прежде всего тебе, глупый горячий мальчик», – бросила на коронный взгляд на диван. «Я думала, вам, александр Константиновна, тяжело будет услышать эту историю. Дело в том, что Дмитрий Оксаков не погиб. Он успел уйти на английском пароходе из Одессы и добрался до Парижа. Он бедствовал». Докатился до вовсе уж отчаянного положения и решил застрелиться. Снял номер в гостинице, написал предсмертное письмо. Оно было адресовано вам, александр Константиновна. И поднес револьвер к виску. И в ту минуту дверь распахнулась. Вошла Татьяна Шатилова. Она с матерью жила в соседнем номере и просто ошиблась дверью. Она узнала Дмитрия и спасла его. Больше они не расставались. Понимаете, Дмитрий в то время ни за что не хотел возвращаться в Россию. Кроме того, он не был уверен, что его семья жива. Он зачеркнул память о прошлом и женился на Татьяне. Они были очень счастливы. Родилась я. Конечно, я ничего не знала о том, что у него имелась другая семья в России. Мне рассказала об этом бабуля лебуа Я так называла Авелину уже после войны. Сначала она была против брака Дмитрия и Татьяны потому что Дмитрий был мужем ее Сашеньки. Рита виновато улыбнулась Александре Константиновне, и та сметенно улыбнулась в ответ. Потом Рита замялась, не зная, как говорить об играх Дмитрия, связанных с обществом возвращения на родину, и решила, никак, не будет говорить и все. Если монахина, осведомленный об этом, пусть сам расставляет точки над «и», она не станет. Потом с усилием заговорила Рита. В 1940 году началась война. Отец тогда находился в Бургундии. Лебуа пригласили его погостить в их доме, в Муляне. Когда во Францию вторглись гитлеровцы, он начал пробираться в Париж, но по пути примкнул к отступающей французской части. С боями они дошли до города Шабри на реке Шер. Здесь небольшой отряд дал бошам, то есть немцам, настоящее сражение задержал их продвижение к Парижу. А потом, прикрывая отход своих товарищей по оружию, мой отец погиб. Мы узнали обо всем из письма одного человека. Он русский. Его фамилия Краснопольский. Между прочим, он вернулся в Россию и живет сейчас в Ульяновске. Если хотите, я могу вам дать его адрес. Рита не сказала, что Краснопольский и его жена мечтают об одном – уехать из Советского Союза и вернуться во Францию которую так безрассудно покинули. Можно ли их за это винить? Слишком уж зверски оскалились им навстречу родина мать и мачиха Мама вышла замуж за Алекса Лебуа, который ее давно любил. Продолжила Рита выдавать несколько отредактированный вариант жизни семьи Оксаковых Лебуа. Бабуля Лебуа ужасно не любила ее сначала, пыхтела не переставая, ну а потом смирилась. Теперь они добрые подруги. «Ну а мы с вашей мамой», – она взглянула на Александру, – «подружились очень быстро. Она была страшная авантюристка». Рита снова запнулась, вспомнив, какую авантюру втравила ее однажды бабуля Лебуа. Но рассказывать о ней сейчас здесь было совершенно неуместно. В 1941 году она стала инвалидом и с тех пор передвигается только в коляске. «Я была в войну, в резистанс, в сопротивление» в партизанском отряде. Домой вернулась только в 44-м. Закончила учебу в лицее, поступила в Сорбонну. Потом стала работать в газете. Я тоже хотела уехать в Россию вместе с Федором Лавровым, с Краснопольским, Кореневыми, с другими русскими друзьями. Но это убило бы мою мать. Для нее не существовало другой России, кроме той, которая погибла. «Новой России она смертельно боялась, и я осталась во Франции. Но меня всегда тянуло сюда. Я хотела увидеть Волгу, Энск. Но вот, как только появилась возможность, я приехала». «Понятно», — проговорил монахин. «Значит, вы скрывали все только потому, что не хотели оскорбить чувства Александра Константиновны и Ольги? Или была еще какая-то причина?» Риту бросила в жар. Что он знает? Знает ли что-нибудь? Возможно ли, что какой-то человек в сером костюме видел их с Георгием в ту ночь? О, боже мой! Да вовсе не думала она о чувствах Александра Константиновны, а только о чувствах Георгия. И, судя по выражению его лица, не зря. Такого ужаса, какой отражен сейчас в его глазах, Рита давно не видела. Но да... Она ведь его тетушка, а он ее племянник. По его мнению, они вступили в грех кровосмешения. Между прочим, протестантская церковь весьма снисходительно смотрит как на браки кузенов, так и на, очень редкие, надо сказать, браки дяди и теток с племянницами и племянниками. Они не считают кровосмесительной связью в цивилизованном мире. Но для чопорных русских и не менее чопорных католиков Любое родство до четвертого колена инцест. А они с Георгием кто друг другу? Татьяна и Саша – двоюродные сестры. Значит, Рита с Ольгой – троюродные. То есть Георгий – четвероюродный племянник, если считаться родством Русановых и Понизовских. С этой стороны все более или менее гладко. А вот что касается родства по ее отцу, по Дмитрию Аксакову, то тут дело хуже. Они с Георгием родные тетка и племянник, и еще между ними безумная разница в возрасте. Он смотрит на нее, как на врага. А Рита и предупреждала, что он станет врагом и ей, и себе. Как, наверное, он проклинает сейчас тот день, когда увидел ее. А уж как проклянет ту минуту, когда ее возжелал, и ее проклинает за то, что уступила. Но что она могла поделать? Она ведь сопротивлялась. Только что криком не кричала. А надо было кричать. Да, кричать, чтобы прибежала дежурная отеля, чтобы вызвали милицию. Она пощадила Георгия. Она щадила его до последней минуты. Она врет из-за него. Постоянно врет. Врет больше, чем привыкла, чем хотелось бы. А он... Георгий вдруг вскочил... И, пробормотав что-то неразборчивое, вылетел из комнаты. Хлопнула дверь в прихожей. Что такое? В один голос воскликнули Ольга и Александра Константиновна. А говорят, у меня плохие манеры, пробормотала Вера, никому особенно не обращаясь. Наверное, мальчик вспомнил про какое-нибудь комсомольское собрание. Вот и сорвался. Великодушно сказал Николай Тихонович. И Рита, поглядев в его глаза, подумала, что он, пожалуй, и в самом деле знает и понимает куда больше, чем она думает. Но ей нечего его опасаться. чтобы он не знал и не понимал, монахин будет молчать. Ради Ольги, которую он любит. Ради чужого сына, которого он тоже любит. «А все-таки», — подумала Рита, — «чей сын на самом деле Георгий?» «О каком военном?» — говорил тот инвалид, певший про кардинала и римского папу. «Господи, кругом какие-то тайны, какие-то опасные тайны. Не зря говорят англичане. В каждом шкафу есть свой скелет». «Ну что ж, вот мы все и выяснили. К общему удовольствию, полагаю», — невесело сказала Рита, оглядывая напряженные лица своих новых родственников. «Спасибо за чай и прекрасные пирожные». Никогда в жизни таких не ела. Было очень приятно повидаться, а теперь мне пора. Сегодня вечером я уезжаю в Москву, а оттуда на Дальний Восток. Я журналистка. Работаю в еженедельнике. То есть мир сегодня. И у меня задание от моей редакции – сделать серию очерков о советском Дальнем Востоке. Кроме того, я... Я обещала маме разузнать о судьбе некоторых людей, знакомых ей по Харбину и вернувшихся в Советский Союз. Они живут в городе Икс. Ну вот, — с горечью подумала Рита, — я опять вру. Я опять вру больше, чем следует. А кто скажет мне за это спасибо? Никто. И она, торопливо простившись, сгребла со стола репортер и вышло прежде, чем хозяева успели спохватиться и вручить ей приготовленные подарки. Павловские платки, павловские ножи, поднос с хохломской росписью, знаменитая красно-золотая рябинка и литровую банку черной икры, по горлышку, залитую воском, чтобы икра подольше сохранилась. Ну и про Ритин портрет, тот самый, который рисовала Вера, они совершенно забыли.